Георгий Соломон. Среди красных вождей. Соломон Георгий Александрович в советское время работал первым секретарем Берлинского посольства, консулом в Гамбурге, заместителем Народного комиссара внешней торговли, торговым представителем в Лондоне. В августе 1923 года стал невозвращенцем. Сталин в политическом отчете Центрального комитета 16-му съезду ВКПБ, Москва-Ленинград, 1930 год, докладывал, что делу налаживания нормальных отношений с буржуазными странами мешает наш советский строй, коллективизация, борьба с кулачеством, антирелигиозная пропаганда, борьба с вредителями и контрреволюционерами из людей науки, изгнание Беседовских, Соломонов, Дмитриевских и тому подобных. Страница 19 -я. Все трое издали на Западе мемуарные и публицистические книги. Печатаем в отрывках книгу Соломона «Среди красных вождей, лично пережитое и виденное на советской службе. Париж, 1930 год».